В конце лета-начале осени красно-белые начали набирать обороты. Одновременно начал на глазах разваливаться локомотив из-за тяжелой травмы, потерявшей до конца года Сычева. Железнодорожники проиграли отборочный раунд Лиги чемпионов за штатному австрийскому «Рапиду». А потом и в первенстве команда Владимира Иштрекова стала терять очки напропалую. Уже в октябре стало ясно, что вторая позиция, гарантирующая выход в квалификацию следующей Лиги чемпионов, вполне реальна. При этом слухов о том, что сезон 2005 для Старкова в «Спартаке» окажется последним, становилось все больше. В этой ситуации Федун, вообще-то в среднем дающий интервью раз в год, решил выступить в Спорт-Экспрессе и пригласил меня в свой кабинет на «Чистых прудах». За пять туров до конца чемпионата владелец «Спартака» заявил. С господином Старковым мы находимся в постоянном контакте, и наши взгляды на футбол в значительной степени совпадают. На мой взгляд, он значительно изменился за этот год, стал понимать, что такое клубный футбол, действительно высоких достижений, с постоянным стрессом, которого никогда в своей карьере не испытывал. Ни один тренер в России, полагаю, не сталкивается с таким давлением, как тренер «Спартака». Старков к такому давлению адаптируется и, думаю, в следующем сезоне может сделать качественную работу. То есть можно говорить со стопроцентной вероятностью, что латвийский специалист продолжит возглавлять «Спартак». Да, мы подписывали с ним двухлетний контракт, который не собираемся расторгать. Он подтвердил, что тащит команду вверх. Таким образом, Федун выдал Старкову публичный кредит доверия и сделал это на тот момент очень своевременно. Многие в команде заметили, что у тренера прибавилась уверенность, он перестал бояться, что его вот-вот снимут. Игроки такую перемену в тренерском настроении улавливают всегда. А вот что говорил в том интервью Федун о Боленичеве. «На весь сезон потеряли Оленичева, на которого очень рассчитывали. Считали, что он будет этаким локомотивом команды. Возможно, будь Оленичев здоров, задача попасть в двойку была бы уже решена. Мы заранее просчитали, что процесс возвращения в футбол Титова будет сложным и думали, что в начальный период Оленичев его закроет. Надейтесь, что Оленичев сможет заиграть как прежде?» «Очень бы хотелось. Оленичев является символом Спартака и хотел помочь команде. Мы, в свою очередь, рассчитывали на его помощь и в солидном по футбольным меркам возрасте положили ему очень высокую зарплату. Насколько известно, высшую в команде. Да. И подчеркнул, что Оленичев тот футболист, который этих денег заслуживает. Тем не менее, это был риск, который пока не оправдался. Надеюсь, оправдается в дальнейшем». Риск, который пока не оправдался. В этих словах дипломатичного хозяина «Спартака» наблюдались первые симптомы недовольства. Нелюбовь Федуна к ветеранам начинала брать свое. Старков же, напротив, получил полную поддержку. Нет, никакого особого блеска в игре «Спартака» не было даже осенью. В матче с ЦСКА, например, красно-белые получили удивительный шанс. У армейцев из-за травм так и не было дельного резерва. А тут еще и в первом тайме сломались лидеры. Карвалью и Вагнер Лав вместо которых пришлось выпускать молодых Самодина и Салугина. Но даже с таким полумертвым ЦСКА Старков не смог сыграть в комбинационный атакующий футбол. Не создав за весь второй тайм хороших моментов, «Спартаковцы» проиграли. Очки они, тем не менее, набирали исправно. В обороне блистал Видич, за которым уже охотилась половина английской премьер-лиги и клубы итальянской серии «А». «Спартаку» еще и везло. Была, например, рваная и скучная игра с торпеда, когда истек час игры на кромке поля, готовясь выйти. На замену появился Рубин. И тут метрах в тридцати от ворот торпеда назначили штрафной удар. Позже Максим Калиниченко рассказывал мне. Смотрю в один момент на бровку, а там замена готовится. Того, что разминается Рубин, не видел, но прикинул быстренько. С большей долей вероятности заменят меня. Тот удар с тридцати метров наносил уже после этой мысли. То, что забил, чудо. Просто так боженько распорядился и мяч направил куда надо. Позже уточнил, менять действительно меня собирались. Тот матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака», а Калиниченко после этого получил место в стартовом составе и стал одним из героев финишного отрезка сезона, отдав в частности серебряный голевой пас «Китову» в матче последнего тура с «Локомотивом». Это и называется фактор удачи, чрезвычайно важный в спорте. Прав, конечно, великий борец Александр Карелин, как-то сказавший, что шанс в жизни представляется каждому, но не каждый способен им воспользоваться. Но часто бывает и такое, что именно здесь и сейчас удача поворачивается к тебе спиной. К «Спартаку» осенью 2005 года она стояла лицом и широко улыбалась. Но кто мог представить, что «Локомотив» с 1 августа по конец октября наберет 8 очков в 8 матчах с разностью мячей 7 к 11 И что «Спартак», отстававший от «Лока» на 17 очков, за тот же период в 10 матчах разживется 25 очками. «Красно-белые», конечно, набирали очки стабильно, но соперники сами толкали девятикратных победителей первенства России в Лигу чемпионов 2006-2007 Надежды болельщиков красно-белых таяли на глазах. Уплывала добытая уже была возможность играть в серебряном матче с локомотивом в ничью. А значит, и путевка в Лигу чемпионов оказывалась под серьезнейшей угрозой. Как выигрывать у Лока, если из-за перебора карточек матч пропустит штатный снайпер Павлюченко, а другие спартаковские форварды за всю осень не забили ни гола. Как Спартак собирается забивать Сатурну с натужной, предсказуемой игрой, было непонятно. Хмурые 0-0 казались неизбежными. И тут в поединке 29-го тура с «Сатурном» вышел вместо Кавинаги 33-летний Оленичев, самый титулованный футболист России, о котором год назад в Лондоне его бывший тренер Жозе Мауриньо, говорил мне, «Это один из самых умных футболистов, которых я встречал в своей тренерской карьере». Когда вышел Оленичев из промозглого лужниковского воздуха, вдруг материализовался старый карусельный «Спартак». Вспомнились впечатления от зимних сборов в Турции и Испании. Неугомонный Оленичев вел игру всей команды, был ее душой. И возник вопрос, на который уже не ответишь. Как бы играл «Спартак», если бы после первого же тура автор голов в финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА не выбыл почти на весь сезон? А еще стало ясно, кого не хватало весь год Егору Титову, чтобы не вспышками, а постоянно быть самим собой. Дело не только в том, что именно после атаки, начатой проходом и пасом Оленичева, Титов забил спустя 231 день голевой засухи, а в том, что Оленичев, Титов и Калиниченко тут же заговорили на думалось уже забытом и уж явно не поощряемом старковом языке паса. И смотрелся этот разговор завораживающе. Двух полузащитников для такой беседы маловато, трое в самый раз. Тем более, что включился в него и Павлюченко, отдавший Титову выдающийся пас. Пас, которого никто не ждал. «Спартак» при Старкове стал другим. Осенью не только появился результат, но начала вырисовываться основательность, позволявшая выигрывать тяжелые равные схватки. Но было символично и красиво, что одну из ключевых побед в сезоне команде принесла ее традиция «Воскресшая», когда это особенно потребовалось. Для болельщиков, помнящих родство, это счастье. Такое же счастье, как выходы на замену в 91-м уже не юного и не легконогого, но все столь же гениального Федора Черенкова. Некоторую веру в перспективы красно-белых высказали еще армеец Гусев и зенитовец Радимов, включившие «Спартак» в число кандидатов на место в тройке. И все. Борьбу за серебро все же выиграл «Спартак». Титов вывел «Спартак» в квалификацию Лиги чемпионов после навеса Калиниченко. В том, что именно они оказались соавторами этого гола, болельщикам «Спартака» виделся очень приятный символ, неутраченной, несмотря на все передряги последних лет, клубной традиции. А что же Старков, несмотря на все, что произошло потом, несмотря на не спартаковскую начинку его футбола как такового, роль этого тренера в серебре Спартака отрицать нельзя. В конце концов прыгнуть выше головы латвийский тренер не мог, но своего максимума добился. Публикацию в Спорт-Экспрессе после серебряного матча предварительно адресовав тренеру ряд логичных комплиментов, я закончил так. А способен ли тренер Александр Старков вернуть Спартаку чемпионский титул, это уже совсем другая история, которая будет сочиняться на наших глазах в следующем году. Уже весной 2006 станет ясно, что, увы, Старков на это не способен, но годом ранее он сделал все, что мог. Увы, никакая внутренняя свобода в 2006 году к «Спартаку» не пришла. Ушла даже та ее небольшая доля, которая была в конце 2005-го. И, на мой взгляд, Александр Петрович Старков был к этому причастен еще больше, чем к серебряным медалям. Почему? Об этом и пойдет речь ниже.